Встреча. «Со всеми вы умели говорить языком встречи, от лица к лицу, усваивая их язык и на нем объясняя им Бога неведомого». Владимир Зелинский Священник Михаил Аксенов Мейерсон «Я очень близко знал отца Александра Меня». Более того, считаю себя его духовным сыном. Помню, как в 1963 году мой друг Евгений Барабанов впервые взял меня познакомиться с очень интересным человеком. Я удивился, что он привез меня к священнику. Это была моя первая встреча с православным священником. И отец Александр поразил меня своей легкостью и естественностью обращения. И самое главное, я тогда учился на историческом факультете. Он поразил меня огромным, намного превосходящим мое знанием предмета. Он говорил со мной об истории, о которой, как я тогда понял, я имел очень приблизительное представления. А в 1965 году я обратился и открыл для себя реальность православной церковной общины. Это было еще в Тарасовке, а потом его перевели в новую деревню, и вся наша духовная жизнь проходила там». «Здесь неожиданно открылась для меня моя линия служения, и я стал подпольным религиозным издателем. Естественно, в те годы возможности у нас были маленькими. Ксерокс был нашей большой мечтой, в основном были пишущие машинки. Я стал издателем прежде всего, чтобы помочь ему, потому что Александр писал свои книги, теперь уже всемирно известные, а издавать их было негде». Сначала я помог ему издать парочку томов, а потом мои интересы расширились, и мы стали издавать произведения русской религиозной философии. Алексей Бодров Как-то в Историко-Архивном институте я случайно увидел объявление о лекции по русской философии, которую прочитает протоиерей Александр Мень. Меня это заинтересовало, и я пришел, и все. Это было как взрыв. Я ходил потом и на все его лекции, и на другие лекции по теме христианства. Летом 1990 года я поехал на Алтай в отпуск. Там хотел причаститься, а священник меня шуганул, не разрешил. У меня была рубашка с короткими рукавами. Я расстроился, но решил, как только прилечу в Москву, поехать в первое же воскресенье к отцу Александру, исповедоваться и причаститься. И вот, 8 сентября я был на его лекции на тему христианства. Спросил у него после лекции, может ли он уделить мне на следующий день, в воскресенье, время для серьезного разговора. Он пригласил меня приехать. Меня он уже знал, я много вопросов ему задавал. 9 сентября я был в Новой деревне, но отца Александра не дождался. Его в этот день убили. Первый наш серьезный разговор, к которому я готовился не состоялся. Но отец Александр, несомненно, очень сильно повлиял на меня, и если бы не он, не знаю, как бы моя судьба сложилась. Анна Борзенко Сережа и Аля Рузеры позвали меня в новую деревню, но я не решалась, хотела изменить образ жизни и подготовиться. Образ жизни я меняла два года. В это время ходила к Сереже в группу и занималась там ивритом. Это были прекрасные занятия и очень глубокое общение. К 1975 году я решилась. Я поехала в новую деревню, в одну из сред. Храм был почти пустой, отец Александр своим видом, голосом, всем, произвел на меня такое сильное впечатление, что я испугалась и позорно бежала. В воскресенье я приехала снова. Храм был полон, все разговаривали. Помню, что меня это очень расстроило. Но как же можно болтать, когда тут небо на землю спустилось? После службы отец Александр как-то сам на меня вышел и спросил. «Как же так? стояла стояло, а потом как свечка растаяла?» Вот так состоялось наше знакомство. Потом была исповедь за всю жизнь. Пастор Алексей Бычков В 1968 году я познакомился со священником Александром Менем. Произошло это в Московской церкви евангельских христиан-баптистов, членом которой я был с 1953 года. На одном из богослужений я увидел на балконе очень заметного, благообразного молодого человека. Он внимательно наблюдал за ходом богослужения. Наверное, студент Московской духовной семинарии подумал я, «Надо познакомиться». После собрания я подошел к нему и представился. «Да, я иногда посещаю вашу церковь», — сказал Александр Мень. «Мне нравится христоцентричность проповедей, молитвы верующих. Сам я священник Русской Православной Церкви в небольшом подмосковном приходе. Бываю у прихожан в Москве, в их семьях, пишу на богословские темы, свидетельствуя о Христе. И с юмором добавил». Учитывая нынешнюю ситуацию, имею неприятности от мирских властей, да и церковных. О, как я благодарен Господу за эту встречу! Мы сразу же почувствовали, что между нами Бог, и я рассказал ему о себе. С каждой встречей с братом Александром Менем мне все больше и больше раскрывалась душа этого великого пророка Божия. Энциклопедические познания во всех сферах человеческого бытия, истории церкви, богословии, в мире искусства, мировой истории, он соединил с великой любовью ко Христу, как единственной надеждой всего мира. Александр Вадимов, Цветков В один из зимних дней 1983 года трое молодых людей, В том числе и автора автор этих строк, стояли около московского храма святого Феодора Стратилата и беседовали с приезжим монахом, насельником Псково-Печерского Успенского монастыря. Внезапно наше непринужденное общение было скорректировано вышедшим из церкви служителем: Братья, вы бы зашли на паперть или хоть в ограду, а то не равен час скажет кто-нибудь, что нарушаете закон об отделении церкви от государства. Время было позднее, период пустынный, и вряд ли стоило опасаться бдительных идеологов, но мы послушались. Только один из собеседников заметил, а вот с отцом Александром Менем мы в Калуге прям по улицам ходили и разговаривали. В тоне, которым это было сказано, не звучало осуждение в адрес слишком осторожных, но слышалась гордость за то, что есть и бесстрашные. Впервые услышанное имя запомнилось. Тогда же кто-то дал мне прочитать «Сына человеческого». Меня особенно удивило и восхитило, что автор живет в нашей стране.